Пусть церковь боится этого, а она, Скарлетт, не боится ничего, по крайней мере, сейчас. Эшли же. Эшли, она не нужна. Нет, нужна. Воспоминание о его горячих губах подсказывало ей, что это так, но он никогда с ней не уедет. Как странно. Убеги она сэшли это не казалось бы ей грехом, а вот с рэтом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 Она всё обдумала. Если только ей удастся заманить Рэда в ловушку и женить на себе, всё будет прекрасно. Ну, а если не удастся? Что ж, деньги она всё равно раздобудет. На секунду Скарлетт задумалась, с отстранённым любопытством спрашивая себя. А что, интересно, требуется от любовницы? Будет ли ред настаивать на том, чтобы она жила в Атланте, где, судя по слухам, живёт...